в змеином котле. Своими лапами топать хуве отказался категорически, потому было решено воспользоваться одним из небесных зеркал. Но у Хуфа и Циня не получилось. Призвать зеркала он не смог, вероятно, потому что был слишком взволнован. У него даже руки дрожали, куда ему небесные зеркала призывать? Поэтому он мысленно обратился за помощью к бай -э. «Великий наверняка сможет открыть нужный портал». Бай-э неохотно согласился помочь. Он все еще был растревожен вторжением Хэшана и нервно подрагивал вместе с лисьем пламенем. Когда прямо перед тобой пространство вдруг раскрывается глазом, который неотрывно начинает на тебя смотреть и даже не мигает, первым делом захочется забиться куда-нибудь, где этот глаз тебя не найдет. бай -э так и сделал, забился прямо под лисье пламя и даже слегка подпалил себе шкуру, но глаз нашел его и там. Только когда Хуфа и Цинь сбросил руку Хэшана со своего запястья, контакт прервался. «От этих монахов нужно держаться подальше», — твердо уверился Бай-э. Змеиным котлом назывался огромный кратер, в котором был расположен город с одноименным названием. Согласно легенде, именно сюда, прямо с неба, упала гигантская змея и оставила в земле вмятину. Ху-Вэй и ху фэй поглядели на город, стоя на краю кратера, и Ху-Вэй заметил. — А если наводнение? Кратер доверху наполнится водой. — Рек поблизости нет, — возразил Ху-Фэй-Цинь. — А дожди вряд ли на такое способны. Я слышал, здесь часто случаются засухи. — Боги дождя филонят, — осклабился Ху-Фэй. — Вот скажи мне, на кой тебя сдались целых три дюжины богов дождя, если ни один толком свою работу не делает? — «Боги сами появляются, не я их назначаю». «Но разжаловать-то можешь?» «А тебе что, хочется поглядеть, как затопит этот кратер?» — уточнил Хуфай Цинь. «Хм...» — неопределённо отозвался Хуэй. «Просто лисий интерес». Но Хуфай Цинь устраивать наводнение отказался. Сам город оказался ничем не примечательным. Всё те же ловчонки и мастерские, всё те же снующие по улицам люди, всё те же храмы бога войны. Лисий морок Хувей наводить не стал. Змеиный котел от столицы был далеко, весть о сошествии небесного императора сюда еще не дошла, а в лицо их никто не знал, так что незачем тратить на пустяки силы. В змеиный котел лисы попали как раз в разгар какого-то праздника. На центральной площади суетились люди в раскрашенных охрой масках, держа на высоких шестах тряпичную змею. Увы, ядовито предположил, что это праздник в честь падения и оказался прав. По легендам, именно в этот день гигантская змея упала с неба и создала котлован для будущего города. Змеи-поклонники по сложившейся традиции каждый год в один и тот же день устраивали шествие со змеей и поджигали пороховые талисманы, чтобы отпугнуть демонов. Почитатели бога войны в этот же день устраивали свое шествие, поскольку опять-таки по легенде, правда уже другой, эту змею зашвырнул сюда Лидзе. Когда две процессии сталкивались на центральной площади, праздник нередко заканчивался всеобщей дракой, поскольку каждая из сторон пыталась доказать свою правоту, что именно их легенда единственно верная, а словесные аргументы принимать не желала. «Ого, людишки передрались!» присвистнул Хувей. «Как думаешь, кто победит? Делаю ставку на тех, кто с палками. Если сбросят с них чучело змеи, то их можно использовать по прямому назначению». Хувей Цинь ставки делать не собирался. Драку полагалось разнять. Но он не рискнул. Если используют духовные силы, то их обнаружат. А без духовных сил и соваться не стоит. Оставалось положиться на крепость традиции. Если за все эти годы люди друг друга не перебили, выходят, знают, когда остановиться. Драга действительно быстро сошла на нет, и обе процессии, равнопотрепанные, разошлись каждая в свою сторону. Змееносцы к торговым рядам, а почитатели бога войны к храму. Ху-вы разочарованно фыркнул. «Демоны бы дело до конца довели», сказал он, похрустев суставами пальцев. «Не сомневаюсь», — непередаваемым тоном ответил Ху-файцинь хватит хрустеть пошли лучше спросим у кого-нибудь где расположен монастырь у горы с могилой тогда уж лучше сразу спросить где расположена гора с могилой проворчал хувэй монастырь у горы с могилой переспросил торговец баузы и когда лисы спросили у него дорогу а такой паломники да сказал хуфэй цинь тут же сердито глянув на хувея тот наверняка собирался прямо в лоб спросить о сломанном гуцине Правда, он так и не понял, почему торговец со значением ему подмигнул. Об истории чудесной могилы лисы еще не знали, как и того, что к горе с могилой обычно совершали паломничество странники южного ветра. «Вон туда», — указал торговец бао на противоположную сторону кратера. «Сначала вверх, а потом 8 ли югу, никуда не сворачивая, и будет вам гора с могилой». «Только едой и водой запаситесь в дорогу. Места там безлюдные». Ху снисходительно усмехнулся, но Ху-Фэй Цинь намек понял и купил у торговца несколько бао -дзы. Хотя бы и в благодарность за то, что указал им дорогу. Торговец опять принялся многозначительно ему подмигивать. «Ты бы к лекарю сходил, что ли?» — не сдержался ху который принял это подмигивание за откровенное заигрывание. «У меня самого сейчас глаза задергаются, на тебя глядя». Торговец оскорбился, но подмигнуть больше не решился. «Хувей!» — укоризненно сказал Хуфэй Цинь. Хувей презрительно фыркнул, отнял у Хуфэй Циня купленные баудзы и демонстративно съел один за другим. «Ну ты и хорек! Не мог хотя бы один оставить?» «Не мог», — категорично сказал Хувей. «А может, он тебя отравить хотел? Расподмигивался тут?» Ху Фэй Цинь купил еще несколько бао у другого торговца и также демонстративно съел. Ху Вэй не возражать, не отбирать бао не стал. Этот-то торговец Ху Фэй Цинью не подмигивал.